Глава восьмая Я разорвал конверт и извлек серый лист бумаги с машинописным текстом. В левом верхнем углу красовался угловой штамп с гербом СССР и регистрационными исходящими данными, вписанными от руки. В письме, напечатанном от имени начальника школы милиции, полковника Рокотова П.С. говорилось о том, что, учитывая мои недавние заслуги в обеспечении правопорядка и твердую гражданскую позицию, связанную с намерением служить трудовому народу, методический совет на Вульяновской СШМ совместно с горкомом КПСС приняли решение о предоставлении мне права поступления в ведомственное учебное заведение без прохождения службы в СССР. Но учитывая состояние моего здоровья, длительность периода реабилитации и упущенные сроки подготовки личного дела на меня как на кандидата на поступление, Со всеми необходимыми проверками и запросами мне рекомендуют поступать в Новоульяновскую среднюю школу милиции на следующий год. Либо в любое другое ведомственное учреждение системы высшего профессионального образования, где служба в армии не требуется. Я поскреб макушку, сложил письмо и засунул в карман. Ну что ж, кто говорил, что будет легко? Профессия милиционера здесь не слишком престижна. Работа опасная и не из легких. «Денег не особо много. Тракторист в колхозе больше зарабатывает, но милицию уважают. Считают ее народной. Я застал немного антураж этой эпохи, когда пришел в органы на заре 90-х. А потом начался бардак и упадок. Рухнул СССР. И не только. Пострадала не только МВД. Многое в нашей жизни обесценилось. Но все, что не делается, все к лучшему. Возможно, у меня есть шанс изменить не только свою жизнь» а нечто большее, хотя считается, что систему изменить нельзя. А сломать? Но пока рано об этом думать. Я еще даже в милиции не работаю, а уже собрался ее реформировать. В больницу мне стали приходить коллективные письма от пионерских школьных дружин. Ребята желали мне скорейшего выздоровления и присылали свои рисунки. На них смелый комсомолец волочит по земле по направлению к зданию с надписью «Милиция» двух злодеев с рожами Бармалеев, Приятно, конечно, но слава вещь такая, своеобразная, как палка о трех концах. Не знаешь потом, откуда и что прилетит. Сегодня ты на вершине, а завтра падать высоко будет. Неважно, какие у тебя заслуги и сколько пядей во лбу отрастил. Как только становишься ненужным в системе, тебя быстро заменяют другим винтиком, более ладным и складным. Я пока оказался нужным. В нужном месте и в нужное время молодой строитель коммунизма проявил отвагу и предотвратил незаконные вливания в советскую экономику буржуазной валюты. Это яркий пример превосходства советского человека перед меркантильным буржуазным населением, загнивающего и неблагополучного Запада. Выписали меня из больницы чуть ли не с оркестром. Как говорится, провожали и порвали два баяна. Медперсонал вздохнул с облегчением. Кроме Ленки, та чуток сгрустнула даже. Особенно радовался зав. отделением. Не просто ему с таким пациентом было. Сам виноват. Не люблю я таких скользких людей. Нехорошо это, леваком при такой должности промышлять. Меня от этого немного коробит. Ничего не поделаешь. Издержки бывшей профессии. Медаль мою мать повесила на стену, в зале, на самое видное место. Прицепила на подушечку для игл а сами иглы убрала в коробочку. Показывала награду нашим редким гостям и с гордостью рассказывала историю, прочитанную ею в газете. Из гостей у нас бывали лишь две ее подруги, что работали в той же сберкассе, да соседка тётя Клава. Старая, но еще крепкая женщина, с прищуром на один глаз. Говорят, она во время войны снайпером была. Не любила про это рассказывать, потому что крестик на шее носила. По вере, нельзя ей людей убивать. Фашисты, конечно, не люди. Но для боговерующих, каждая тварь в человеческом обличье – человек. Со школой милиции я пролетел. Но надежды не терял. Дождусь следующего года, а там видно будет. Может, на вышку замахнусь. Просто не хочется терять несколько лет и учиться в высшей школе. Средка в самый раз была бы. Учить меня только портить. А вышку ради диплома потом заочно добить можно. Прошел месяц после моей выписки из больницы. Мать так и вкалывала на двух работах, чтобы прокормить такого бездельника, как я. А жрал я за двоих, потому что совсем пошел на поправку, и растущий организм запустился на полную катушку. Я даже пытался делать лайтовую зарядку по утрам. Если поступить не получилось, то задача номер раз – На ближайшую жизнь это устроиться на работу, без образования, вернее без диплома, особо не разбежишься. Работягой на завод или на стройку. Я все у соседки тети Клавы разузнал. Ее рабочий стаж на фабрике перевалил далеко за сорок, и в этом вопросе она разбиралась как никто другой. В это спокойное и вялотекущее время подростков брали учеником везде, на любую рабочую специальность. При наличии мест и потребности. Полдня помогаешь мастеру-наставнику. Принеси, подай. Пошел, не мешай. Полдня посещаешь школу, которая тут же на заводе функционирует. Как правило, полгода и разряд. Экзамены на разряд принимает комиссия из наиболее опытных рабочих. Если знания и навык фактически имеются, только корочек нет. Порядок тот же, но экзамен примут раньше. Для одного комиссию собирать не будут. Она раз в месяц проводится, а то и реже. Даже когда после ПТУ парень или девушка приходит со вторым, третьим разрядом, всегда начинает свой трудовой путь только под руководством наставника, и он несет солидарную ответственность за качество работы и безопасность подопечного. Именно тогда родилась шуточная фраза: Забудь все, чему тебя учили, зачастую специфические знания конкретного технологического цикла, который передавал наставник превышали в объеме академическую начитку многократно. Но чтобы устроиться на завод, нужно пройти медкомиссию. После ранения – это проблема. Временная, конечно, но проблема. Пока не закончится период реабилитации, никто со мной даже разговаривать не будет. Можно, конечно, попробовать договориться с врачами, но на это нужны вливания, придется немного подождать. Спустя еще неделю я стал приобщаться к самому распространенному советскому спортивному снаряду – к перекладине. Турники здесь в каждом дворе были, а где не было, пацаны сами их мастерили, прикрепляя лом между близко растущих тополей. Чувствовал я себя совсем здоровым, но почему-то негодным пока для медкомиссии, хотя зажившая рана отдавала иногда фантомными болями. Я предпочитал заниматься на школьном стадионе. Лето сейчас. Тихо и спокойно там. Среди зарыслей некошенной лебеды торчали разнокалиберные турники для всех возрастов и размеров. Рукоход и столб с гимнастическими кольцами. По первости получалось как сосиска на шпажке. Но через недельку уже дорос до начального уровня панды из мультика про кунг-фу. Он там тоже сначала полумертвым был. А потом так навалял барсу по щам и хвост ему прищемил. Будь здоров. Будем брать пример с бамбукового мишки. Только нет у меня мастера шифу и других угвеев, кто бы пинал мою ленивую жопу. Но зато есть целая телега жизненного и боевого опыта. В студенчестве боксировал. Потом в ментовке рукопашкой баловался. Звезд с неба не хватал. По спорту по динамовской линии не пошел. Все работа до да работа. Но КМС выполнил. Потом, естественно, забросил. Это ж надо было в зал ходить и на соревнования ездить. А как без меня рай отдел выживет? Кто преступление раскрывать будет? На молодняк надежды нет. Молодые опера напоминали мне худых тюленей. Вроде жира еще не нажили, а по тюленеце любили. По темнухам ножками лишний раз тропку не топтали. Ждали, когда изъятые с места происшествия пальчики по базе стрельнут. Ну, или другие ДНК-анализы совпадут. Благо базы крем-учетов росли, как грибы в Чернобыле. Было с чем работать. Особенно ДНК-учет радовал. Крайне перспективное направление. Жулик чихнул на месте происшествия, или окурок бросил, или волосок обронил. И все. Приедет Коля или другой эксперт-биолог, изымет все по фэншую и в лабу снесёт. Если дежурный следак не затупит и вовремя экспертизу назначит, до того, как суток сменится, и материалы другому отпишут, то раскрыть по биологическим следам можно в течение двух недель, плюс-минус. Срок производства экспертиз просто такой в экспертном центре – 15 дней. А если сильно надо, начальник полиции слишком торопит, или дело резонансное какое-нибудь, или серия прослеживается, то можно и гораздо быстрее. Вот как я, например, Олега нашел. А то, что агентуру надо заводить и информаторов напрягать, знали молодые про это, но зачастую делали все лишь формально, на бумажке. Оттого и результаты по оперативным позициям были не ахти. Раскрытия держались на «пробить по базе» да «проверить телефонные звонки». Были, конечно, и матёры опера. Честь им и хвала. Но в основном это были «зубры» из прошлого века, что держались за неблагодарную работу хрен знает зачем. Ждали, когда язва желудка откроется, сердце шалить начнет, или другие почки откажут. Традиционный букет, с которым выход на пенсию казался не таким скоропалительным. «Я новое поколение не виню. Мы сами виноваты». Обмельчал опер, завалили его бумажками разными. С каждым годом их все больше и больше. Одной только нормативки ведомственной столько валят, что всю жизнь можно только ее и изучать. С изменениями всякими а на каждую бумажку еще три накатать надобно чтобы первую из контроля списать в самой горячей бухгалтерии в период отчета столько бумаги не морают сколько в мвд но бумажка вещь важная можешь хоть сдохнуть на работе радя за результаты и отчизну но если на бумажке это красиво не покажешь то ты ни хрена не делаешь а можешь на пропалую курить молодые побеги среди средиземноморского бамбука Но грамотно отчет составить и со статистами в ИЦ. Правильно, карточки забить. В шоколаде будешь. Бюрократия задавила здравый смысл. Надеюсь, здесь, в органах советских, она еще не так разрослась. Настал момент, когда тело мое решило, что готово к полноценным физическим нагрузкам. То состояние, в котором пребывала моя оболочка, аля ботаник Зубрила, меня категорически не устраивало. Куда с таким телом? ни в морду дать, ни девушку охмурить. Поэтому я взялся за себя всерьез, пока было время. Полдня возился на школьном стадионе. Бегал, подтягивался и отжимался на брусьях, а вторую половину дня пропадал в библиотеке. Я хоть и историк по образованию, но после поступления на службу ни одной книги в руки не брал. Только аудио иногда в командировках слушал. Винокурова и других каменистых фантастов. Чтобы въехать в местные реалии, пришлось с головой погрузиться в подшивки местных и центральных газет. Память реципиента – это, конечно, хорошо, но многих нужных нюансов он не знал. И смотрел на мир глазами розового пони, что кушают радугу и какают бабочками. Огромный просторный зал городской библиотеки вмещал в себя бесконечные ряды столов с настольными лампами в зеленых колпаках. Стены высотой из двухэтажные дома – заставлены старыми стеллажами под самый потолок, полки которых заполнены невзрачными книгами с потертыми корешками, настоящий кладезь информации. Потом все уместится в одном ноуте. На верхних ярусах стеллажей расположились особо статусные элементы антуража. На посетителей смотрели суровыми взглядами, в которых читалась некая укоризна, портреты Маркса, Энгельса, Ленина и других великих писателей. Я корпел над учебниками по истории и географии. Пришлось немного позаниматься. Многие города в эту эпоху назывались по-другому. Знать обязательно надо было, что Тверь – это Калинин, а Самара – Куйбышев. Через пару недель я уничтожил месячный запас нашего с матерью провианта. Научился пробегать, не задыхаясь, пять километров и подтягиваться чуть больше десяти раз. Для начала неплохо, но и нехорошо. А с продуктами надо было что-то решать. До зарплаты еще целая неделя, а холодильник наш безнадежно опустел. Мой обмен веществ перестраивался с режима ботаника в режим пока что лайтового спортсмена. На это уходило много калорий, восполнять их теперь стало нечем. Мать хотела занять у соседки, но я ее отговорил. Видел как-то на виноводочном магазине объявление, что требуется грузчик. Решил попробовать отработать несколько смен. Пока на завод не приткнусь. Если проситься без документов неофициально, типа Калым, то заработок ниже, но зато ежедневный. Пришел туда как-то днем. Даже паспорт с собой на всякий случай взял. Просторный магазин состоял из единственного длинного прилавка, за которым в несколько рядов возвышались деревянные полки, забитые Жигулевским, Пшеничной и Портвейном. Три семерки. Его в народе еще прозвали три топора. Было еще окрепленное вино – солнцедар. Судя по всему, барматуха та еще. Крепость – 20%. А цена всего 1 рубль – 25 копеек. Покупатели называли ее в шутку краской для заборов. Поменьше стояло бутылок вина – ркацетели – по 2 рубля 50 копеек. Народное название – раком к Еще пара каких-то сортов низкопробных вин и советское шампанское – Ассортимент не богатый, но количество каждой единицы продукции зашкаливало. Полки ломились под тяжестью бутылок. Грузинских вин и армянских коньяков я здесь не увидел, хотя страна одна пока. Ежедневно в магазине роились толпы мужичков с авоськами разных цветов и с пачками измятых купюр, которые они с трепетом извлекали из широких брючин. Видно было, что эти заветные бумажки – Они вынашивали и прятали от своих благоверных не один день. А может и не один месяц. Заначка – дело святое. Пластиковых карт еще не изобрели. Вот им и приходилось прятать деньги в укромных уголках интерьера. В надежде, что генеральная уборка еще не скоро. Рожей я выглядел моложе, чем на 18. Поэтому, когда я туда просочился, напитка напитков братья, что образовала нестройную, небритую и отдающую перегарам и куревом очередь, покосилась на меня с недоумением. «Тебе чего, мальчик?» Из-за прилавка свесилась дородная продавщица в белом халате, пуговицы которого с трудом удерживали ее грудь. Казалось, что она подставила туда трехлитровые банки. Верхняя из пуговиц безнадежно сдалась, обнажив вожделенную для очереди глубокую щелку между трехлитрушками. Каждый покупатель непременно пастом свой бесстыжий взгляд, когда его очередь приближалась к прилавку на расстоянии двух-трех человек. Тетка это прекрасно понимала, но оказалось, что ей нравилось такое внимание. Рыжая Толстуха чувствовала себя здесь королевой бала, бала, на котором больше нет других королев и принцесс. Есть только принцы на белом, москвиче, иногда на белой Волге, а так в основном пешком. У вас объявление висит. — ответил я. — Грузчик требуется. По залу пробежал смешок. Дама, на вид ей было лет тридцать с хвостиком, скептически меня оглядела и поморщилась. — Тебе восемнадцать-то есть хоть? — Я же не бухать пришел, а работать, — ответил я. — Ладно, — вздохнула она. — Зайди в подсобку, переговорим. Продавщица выставила на прилавок картонную табличку с накорябанной надписью «Учёт». Мужики загалдели, как согнанные с любимой Лешки тюлени. Пять минут перерыв! гаркнула на них тетя. И чтобы ничего не стырили! Смотри, Семён!» Повернулась она к алкашу, чем-то напоминавшему сильно похудевшего Градского. Если чего не досчитаюсь, с тебя вычту. А, -а, -а я-то – возмутился Градский. Я ничего! Вот и смотри тогда за другими! Пригрозила ему кулачищем тетка. Я приподнял крышку прилавка и прошел в образовавшийся проход. Коридор вильнул и уткнулся в подсобку, заставленную ящиками с разнокалиберными напитками. «Смотри, студент!» – наставляла продавщица. «Каждый день в обед приходит конторская машина и привозит товар. Твоя задача разгрузить ящики и составить их сюда, а потом выставить на прилавок недостающие бутылки, что раскупили за утро и вечер предыдущего дня». Работа на несколько часов, но делать надо все аккуратно, чтобы не разбить. Справишься? Тетка оценивающе посмотрела на меня зелеными глазищами. Сколько платить будешь? Не моргнув, спросил я. Вот это по-нашему. Улыбнулась она ярко красными губами, накрашенными в цвет шариков безвкусных бус, что болтались на ее необъятной шее. Трёшка в день, выходной воскресенье. Меня тети Машей зовут, можно просто Маша. Идет, кивнул я. «А как зарплату получать? Как оформиться?» «А никак. Грузчик штатный у нас есть, но он в вечном запое. Муж мой бывший, но зарплату я за него получаю и в ведомости расписываюсь, и на эти деньги нанимаю рабочего. До тебя много стажеров было, но держатся они недолго. Как только деньги им в руки попадают, так они сразу наступают на пробку. Я пробовал раз в неделю платить, но без официального оформления желающих мало, а ты не пьющий». Пойди, и водки не пробовал ни разу. Не пробовал, кивнул я, а про себя добавил. В советское времён 70-х точно не пробовал. А грузчика-алкаша зачем держать? Спросил я. Его же уволить можно. Жалко мне его, вздохнула Маша. Как пёсик паршивого. За неядство его привлечь могут, Стать я уголовная. Не привлекут. Извлек я из памяти недавно полученные библиотечные знания. УК. РСФСР, и судебную практику мельком пробежал. «Признают алкоголиком и отправят на принудительное лечение. Может, человеком станет». Маша уставилась на меня с удивлением. «А тебе точно 18 нет?»